А потом все завертелось. Прокоп, старый друг детства и заместитель Митрофана, с которым они начинали службу мальчишек-наушников, сработал на отлично. Тот самый Семен, скрывшийся с кухни сразу после того, как в мою трапезную принесли блюдо, но, как выяснилось, не покинувший Кремль, ожидая результатов своего предательства, был обнаружен, Однако не взят в узы немедля, а прослежен до одного трактира. Там его дожидался какой-то чернявый мужик. После разговора с ним Семен остался сидеть в трактире с ножом в печени, а мужик порскнул прямо ко двору боярины Велимы. А уж после этого с Велиминого двора разбежалось еще несколько гонцов, аж на пяти боярским подворьям и дому московской компании. Когда мне доложили это, я только скрипнул зубами. Ну, лаймы, и здесь без вас не обошлось. Ну что ж, сами напросились. Всех шестерых взяли тепленьким вечером в доме Велимы. Они по первости начали было хорохориться, грозить, что вот они уже со всеми посчитаются, что все-то переча у них попляшут. Ну, взрыв меня целым и невредимым, в грановитой палате впали в ступор, а затем начали наперебой сдавать друг друга. Пятеро писцов, приведенные Митрофаном, не успевали записывать боярские признания. Так что ему также пришлось взяться за перо. К рассвету, когда писцы окончательно изнемогли, а бояр приходилось уже не раз расцеплять, поскольку они в своих взаимных обвинениях дошли уже до рукопашной, я все это время молча и неподвижно, сидевший на ступеньке возвышения, на котором стоял мой трон, наконец пошевелился» и все мгновенно замолчали, испуганно уставившись на меня. — Кто? — тихо спросил я, хотя ответ на этот вопрос был уже неоднократно повторен. Но я спросил, и взгляды всех мгновенно скрестились на Велиме. Того перекосило. Я зябко повел плечами, кивнул Митрофану, Тотчас исчезнувшего за дверью, поправил шубу, наброшенную на плечи, а зачем заговорил тихо и даже несколько печально. — Ты убил моего друга, боярин, сам ты мне сейчас совсем не интересен. Все, что мог, ты уже сделал, все, что мог, рассказал, но ты убил моего друга. Я тяжело вздохнул. — И что же мне с тобой делать? Велима мелко задрожал. В этот момент дверь отворилась, и в палату быстро вошел Митрофан с подносом, на котором лежали застывшие комки вчерашнего картофельного пюре. Митрофан поставил поднос на пол у ног боярина Велимы. «Так что же мне с тобой сделать?» Тихо и задумчиво повторил я, а затем прикрыл глаза. В грановитой палате установилась такая тишина, что, казалось, волос упадет на пол, и то будет слышно. Впрочем, все так же тихо продолжил я. «У тебя ведь есть сын, боярин, не так ли?» «И не один, а еще дочери!» Я улыбнулся, и все шестеро от этой улыбки невольно отшатнулись назад. «Это хорошо, боярин!» Я удовлетворенно кивнул. «Это хорошо!» «Я видел, как умирает у меня на руках мой друг, а ты?» «Тебе, боярин!» — Тоже будет на что посмотреть. Уж это я тебе обещаю. Велимая жалобно взвизгнул и, упав на колени, принялся торопливо по собачьи ртом, давясь и кашляя жрать с блюда засохшие комки картофельного пюре. Все отторопело уставились на эту картину. Кого-то из бояр и кота Наконец яд, которым была щедро сдавлена картошка, подействовал и велимо, завыв, повалился на бок, вцепившись обеими руками в живот. Я молча смотрел, как его било, как его гораздо менее крепкий, чем у немого татя желудок выворачивала, и он блевал, извергая из себя съеденный яд. Как он катался на полу, воя и дергаясь в судорогах, а когда он затих, спокойно перевел взгляд на остальных бояр. Что же мне делать с вами, бояре? Все так же тихо начал я, я они разом повалились на пол и поползли ко мне на пузе вопя и протягивая ко мне руки. — Не погуби, государь, не за себя прошу, за деток, а малых не погуби, не виновата я нюне. — не, не. о чем вы раньше думали? — чуть возвысив голос, прорычал я, поднимаясь на ноги, ибо я будто отшвырнул от меня. — Ведь двое из вас и так под царевым указом. Ответом мне были лишь придушенные завывания. Я несколько минут молча смотрел на них, а затем покачал головой. «Да, и вы собирались государством рулить, сына короля польского Владислава на царство звать. И чего вы только думали-то?» Я отвернулся и глухо произнес «Вот что, бояре, видеть я вас более не могу. Так что поедете вы далеко и надолго». Из пяти отверстых ртов шумно вырвался облегченный выдох. «Со всеми своими чадами и домочадцами», продолжил между тем я, «а с кем вам решать?» Вот ваши я у вас забираю, но могу продать новые, недорого, тысяч за триста рублей. Ответом мне был изумленный всхлип. Озвученная мною цифра была просто непомерной. — Государь! — испуганно прилепетал один из бояр. Я усмехнулся, А ты поторгуйся со мной. Эдак класково, посоветовал я ему. — Поторгуйся. Бояре притихли. Затем еще один робко спросил. — А где вотчины-то? — А по Амуру реки. Спокойно отозвался я. Бояре недоуменно переглянулись. Такого названия никто из них никогда не слышал. Но мне было наплевать. Я знал, где это, а они захотят жить, найдут. — А много земли цвета, — проблеял еще один. — А вот сколько ты земли до своей кончины распашешь, столько твоим детям в отчину и пойдет, ежели, конечно, до того момента со мной расплатиться успеешь. «Безразлично» закончил я. Я не играл. Мне действительно было безразлично, что будет с этими людьми. дойдут да идут и обоснуются, хорошо? Знать, русские на Амуре появятся куда раньше, чем произошло в том варианте истории, который я изучал в школе. Хотя, убей бог, не помню, когда именно это произошло. Нет, да и черт с ними». Мне было все равно. «Митрофан!» — подозвал я начальника моей личной секретной службы, отходя в дальний угол. «Да, государь!» Он мгновенно возник рядом. Я помолчал, затем тихо произнес. «Они тоже должны заплатить!» Митрофан медленно кивнул. «Мы оба понимали, кто такие они». Четыре года назад я заставил гордых Хлаймов предоставить мне моим купцам в Англии такие же привилегии в торговле, коими их купцы пользовались здесь, в России. И именно заставил, пригрозив, что не только лишу их права беспошлиной торговли, но и вообще запрещу торговать с моей страной. Они и так пользовались этим правом уже много более полувека, так что пусть либо соглашаются уравнять условия, либо катятся куда подальше. Поэтому как для короля Якова I, так и для английского торгового сословия, имевшего на любого английского короля крайне сильное влияние, я оказался крайне одиозной фигурой. Мне даже пришлось выделить деньги на покупку моим представителям В Англии титула. Благо, короляков, желая поправить свои финансы, торговал ими направо и налево. Титул баронетта, например, стоил 1080 фунтов стерлингов. Но я решил не мелочиться и осигновал сразу на барона. Покупать титул графа было бы слишком вызывающе, а барон сойдет. Но без титула никуда, иначе это грозило просто остановить все мои операции в стране. А я уже начал массово закупать в Англии овец для развития собственного суконного производства, а также нанимать мастеров для азовских верфий, матросов и капитанов, для азовской и каспийской торговых флотилий, да и еще кое-что планировалось». Лаймы все равно отыгрались, выставив меня на бабло. Но, как видно, этого им показалось мало, и они решили навести порядок на диких окраинах.